То, что мы верим, становится нашим миром. Глава пятнадцатая. К чему приводят мечты? Скажу тебе честно, мой добрый слушатель. Мечты чаще всего приводят к тому, что и остаются мечтами. И чем мечты подробней, тем больше гарантия, что ничего из них не воплотится в жизнь. Ведь если ты всю свою мечту, ну то есть всю мысль, то, о чем мечтаешь, до конца и с подробностями продумал, то к чему Вселенной стараться ее воплощать? Всю работу уже проделала твоя душа. Скажу тебе больше. Вот, казалось бы, можно сказать, что все, чего я достиг в жизни, я добился. Все цели, что ставил перед собой, достиг. Все дела и проекты, в которых я участвовал, были успешными. Но никогда я ни об одном из своих дел не мечтал. Причем понял я это только сейчас, когда рассказываю тебе, то есть пишу эти строки. Нет, серьезно, ну с какого перепугу мне мечтать о собственной жизни, если можно ее просто жить? Даже нет, не так. Когда живешь, так и не остается места для мечтаний. Мечты есть холостой ход души. Так бы я мог сказать, если был бы склонен к цветастым фразам. Но между тем у без мечты жизнь сера и обыденна. И тут нет никакого противоречия, поверь мне. Да ты и сам во всем разберешься, если немного подумаешь. А главное, обратишь свое внимание на то, о чем думаешь. Ну и не забудешь об этом, конечно, под ворохом ежедневной суеты. К чему я тебе все это рассказываю? К тому, что, разбирая свои дорожные гастрольные записки, я нашел довольно много сценариев для клипов. И каждый из них чем-то интересен. Ну, это не совсем сценарий, конечно. Обычно дело было так. Родится у горшка какая-нибудь интересная мысль, и он заходит ко мне обсудить. А точнее, говорит. «Запиши, Шура, а то я потом забуду». А мне не сложно, хотя большинство идей были не совсем клиповыми. Хотя нет. Ещё чаще было так. Сидим мы у меня в номере, а сидели мы обычно у меня, поскольку ходить далеко я не любил, а у себя мог устанавливать свои правила, например, не курить. Отдыхаем культурно после концерта, и кто-то, например, горшок, говорит, «А хорошо было бы снять клип вот на эту песню, и чтобы там было так-то и так-то и такой-то сюжет». А кто-то другой, например, я, отвечает ему, «А хорошо бы». Только лучше, чтобы было вот так-то, а сюжет уже вот туда. А он... Ну и так далее. Ты понял, надеюсь. Мне оставалось только все это записывать. А когда все записано, вроде работы работа вся сделана. Вроде все, можно двигаться навстречу новым подвигам. Ведь в голове у нас все уже случилось. Ты спросишь меня, почему же мы не использовали это все позже? Давай посмотрим. Естественно, мы будем говорить, как ты понимаешь, только об игровых клипах, а не о концертных нарезках. Ели мясо мужики. Режиссер Борис Дединев. Тут все просто. Мы дали ценное указание в двух словах, и более режиссер нас не подпускал ни к чему. Даже на второй день съемок нас не пустил. Сам говорит, все сделаю, а вы гуляйте. Да и правильно сделал. Посмотрите, какой зашибатый клип. Рука мастера. «Проклятый старый дом», режиссер Валера Хатин. На встречу с Валерой перед съемками Горшок поехал один. Точнее, может быть, и с князем, не помню точно, но без меня. Мы с ним забились встретиться где-то у метро и то ли не поняли друг друга, у какой станции, то ли опоздал кто-то из нас, может быть, и я. Но простоял я с кучей своих и горшка тетрадок у метро зря, и мы с ним так и не пересеклись. И Горшок поехал один. Или с князем, говорю же тебе, не помню. Да и это не важно. Важно, что я расстроился, поскольку меня расстраивал любой проеб в делах группы, пусть даже самый маленький. И вечером Горшок приехал ко мне домой, как бы утешать. Да не волнуйся, Шура, я ему все нормально рассказал. Да? — говорю. — Правда? А он понял? А то я знаю, как ты объясняешь. Да нет, все отлично, он все понял. И что он сказал? Он сказал, не волнуйтесь, ребята, сделаю все, как вы сказали. Ну, зашибись. Правда, потом я все-таки стал выпытывать у Горшка, что же именно он рассказал. И он мне рассказал подробно. Так это же ты просто рассказал ему текст песни, удивился я. Ну да, так мы же этого и хотим. Короче, вот такой клип. Хороший, кстати. Особенно мне понравилось выпрыгивать из окна головой вперед через заколоченные окна. А, нет, еще угарный момент был. Андрей наш Князев по прозвищу «Князь Гарри» в конце должен был сыграть довольно большой кусок. Вот в том месте, в самом конце, где он из дома выбегает, ему поставили задачу. Выбегаешь, делаешь максимум два, два шага, и стоишь вот в этом треугольнике освещенном, играешь там, типа как актер, была такая прикольная задумка у князя, и потом уходишь в ночь. Дело уже глубокой ночью было. Дубль первый. Князь со всей дури бьет по двери, она слетает с петель, и все круто. Но поскольку он бьет дверь в нижнюю часть, то согласно законам физики, а дверь уже давно слетела с петель и была просто прислонена, верхняя часть падает на князя и бьет его по голове. Он понимает свою ошибку, совершенно не унывает. Мы прикладываем дверь снова, а я даже для пущей убедительности засовываю в щели между ней и косяком кучу мха. Типа князь выбьет дверь и мох во все стороны полетит. Будет круто. Итак, дубль два. Князь бьет в дверь, как надо. Она вылетает, причем ломаясь в полете на две части. Князь делает три шага вместо двух и начинает играть. Поскольку я стоял рядом, то видел, что он действительно круто все сделал. Выложился по полной. Нет, правда, отлично изобразил все, что хотел, даже более того. Но, повторюсь, он сделал три шага, то есть ушел со света и сделал все это в стороне от камеры. Кричу ему, «Андрюха, тебя не снимают! Ты далеко от камеры убежал!» А он нифига. Доиграл свою длинную сцену и потом говорит мне, «Шура, ну что ты мешаешь во время съемки? Ты что, не видишь?» «Я же играю! Это съемки, и как ты не можешь понять?» «Нет, Андрюха, сыграл ты отлично, но и камера, и свет стоят в другом месте». А он посмотрел на меня так с обидой. «Ну что же вы, не могли все это перенести? Я же так старался!» Короче, расстроился немного, но мы его успокоили. И вот, третий дубль. Князь, видимо, понимает, что мир еще не дозрел до его потрясающей игры. «А сыграл он и правда круто, я тебе без сарказма говорю». Когда он в ударе, он может быть убедителен и решает импровизировать. Выбивает красиво дверь и бежит красиво по траве по лунной дорожке, по которой мы в конце клипа все убегаем. Но бежит он недолго. Снимали мы все это на какой-то заброшенной даче, и трава там была высокая не просто так, а потому что там никто не ходил. В ней-то Андрей Князев и обнаружил остатки старого ржавого велосипеда. К нашему большому сожалению, нашел он их на бегу ногами и ночью в темноте. Чудо многие себе не переломал. Небезопасные у нас были съемки, что и говорить. Ну а следующий его дубль ты можешь видеть в клипе. Кстати, о безопасности. Вот еще прикол. По сценарию я выбиваю головой забитое окно и рыбкой вылетаю наружу. Сделали дубль. Сняли. Давай еще? Давай. Заколотили окно. Повторяем. И так раз семь или более, не суть важно. И вот, отпрыгав, я такой весь довольный, сижу, отдыхаю. Подходит ко мне девушка-помощник и с восторгом говорит. «О, как круто! Как в кино просто! И как ты не испугался только!» «Да ладно! Чего там бояться? Раз и готово!» Говорю я, довольный собой. «Как чего? Окно же каждый раз забивали по новой. Ты же вылетаешь, доски наружу, и ты спиной на них падаешь» а в каждой доске по два гвоздя острых по пять сантиметров торчат. Я вот смотрела и думала, вот если ему в спину гвоздь воткнется, тут даже скорой поблизости нет. О, подумал я, такое вот кино». Кстати, с Хатином мы еще до этого другой клип снимали. «Охотник» назывался. Когда мы решили выпустить концертный альбом, то договорились с выпускающей фирмой, что часть денег, а именно тысячу долларов, они нам не платят. А тратят эти деньги на клип, который по совести им нужен был не меньше, чем нам. И вот посмотрел я клип. А что клип? Хороший. Только это концертная нарезка и три секунды графики. Пишу Хатину, мол, все хорошо. Но только за штуку баксов мог бы и постараться. А он мне, да за какую штуку? За штуку бы я вам такое снял. Короче, не все деньги до него дошли. И тут нас обокрали. Такая вот специфика. Темнел за окном, наступала ночь. За кухонным столом сидели мужики. Весь вечер распрыл, напил по крыше дождь. Игром рымел ужасно где-то. Но что-то я отвлёкся. Давай вернёмся к мечтам. Ведь мечты — это одна из тех вещей, что отличает нас от животных. Они заставляют нас парить, стремиться к прекрасному. И вообще без них вряд ли мог осуществляться сам прогресс. А может и нет. Но расскажу я тебе одну нашу с горшком идею для клипа. На какую песню — не скажу. Интересно будет посмотреть, догадаешься сам или нет. Итак, идея для клипа. Театр. Детский театр. Не совсем современный, но и не древний, как в «Приключениях Буратино», хотя и похож чем-то. Этакий театр в небольшом городишке, где все друг друга знают. Родители привели детей на праздник. Детский праздник с театральным выступлением. Взрослые сидят в зале, а дети в костюмах играют на сцене. Актеры, дети, показывают различные сцены из жизни, и постепенно становится понятно, что они изображают родителей. Причем в таких сценах, где родители выглядят не очень круто. То есть находятся в ситуациях, где повели себя не то чтобы плохо, но могли бы и лучше. Если бы знали, что на них смотрят их дети. На партсобрание промолчали, не помогли старушке перейти дорогу, не остановили хулигана и так далее. То есть ничего такого особо криминального. Но взрослым зрителям в зале становится как-то неуютно. И вдруг один из родителей, извинившись, уходит из зала. Пригнувшись, и так, ну, как обычно интеллигентные люди, выходят из зала в середине выступления. И вот мы видим, что в очередной сценке он заменяет своего сына и действует не по сценарию, а исправляет ситуацию и все делает хорошо. А сын его приходит в зал и садится на место отца. Постепенно все родители незаметно уходят из зала и занимают места своих детей на сцене а дети переходят в зал и смотрят на игру родителей. Хотя становится уже понятно, что это не игра, поскольку добрый волшебник, который вначале был в обычном костюме и принимал у родителей детей, чтобы отвезти их в гримёрку, теперь преобразился и сидит на месте суфлёра, которая тоже заметно выросла и руководит спектаклем. Режиссёр, который вначале сидел с важным видом, увидев, что всё пошло не так, как он хотел, не по-плохому, Ломают свою дирижерскую палочку или стэк, и в злобе уходят. Хэппи-энд. Родители доиграв кланяются, а дети им хлопают. Все довольные и счастливые идут по домам. Но мы видим, что взрослые по дороге начинают совершать все те же мелкие плохие дела. Бросать бумажки мимо урны, не уступать место женщинам и так далее. А дети, глядя на это, заливисто смеются. Ведь представление кончилось. Не happy энд Родители до игра вкланяются, но вдруг видят, что зал совершенно пустой, а дети давно уже играют на улице в свои детские взрослые игры. И только один волшебник сидит в зале, но он спит и видит сны. Да, забыл добавить, что сначала на улице шел дождь. А теперь, когда все собрались выходить из театра, то видят струи воды, льющиеся с неба. Но кто-то из родителей посмелей или ребенок, раздвигает плечом водяную пыль, и становится видно, что линии дождя были просто нарисованы, а на улице прекрасный солнечный день. Вот такой сценарий к клипу. По скриптам. Вот сейчас мне 44. И скажу тебе, друг, что стареет человек, как только начинает мечтать о чем-нибудь меньшем, чем счастье для всех.